Глава 13 В плену. Ситуация развивалась стремительно. Высокий грязный араб принес немного грубой еды. И мы поели, потому что была уже вторая половина дня, и в долгой поездке мы проголодались. Едва мы поели, как вошли несколько арабов и вывели нас из дома. На деревенской улице мы увидели шесть оседланных склонившихся верблюдов, Три верблюда были наши, три других казались не хуже. Несомненно, это были лучшие животные Абдулхашима. Шейх и два сильных араба стояли рядом с животными, и когда мы подошли, Абдулхашим приказал садиться верхом. Мы послушались, сев на своих верблюдов. Я спросил, можем ли мы получить наши ружья. Я видел, что их держат шейх и двое его людей. В результате Абдул-Хашим не только отказал нам в просьбе, но приказал тщательно нас обыскать, и у нас отобрали ножи и револьверы. Трое рабов хладнокровно взяли все это, и нам пришлось садиться на верблюдов. Мы медленно выехали из деревни и направились к трем старым пальмам, поднимавшим высоко над песком свои покрытые листьями головы. Должно быть, вблизи их корней была какая-то влага, поднимавшаяся снизу но не достигавшей поверхности пустыни. Это единственный способ объяснить, как могли в пустыне, где не растет ничего, существовать эти три дерева. В тропическом климате часто встречается такой феномен. Растительность существует там, где, казалось бы, нет никакой влаги. Но у всех таких случаев должно быть рациональное объяснение. Абдул-Хашим был мрачен, и его красивое бронзовое лицо было темным. Когда мы подъехали к пальмам, он повернулся и сказал ⁇ Я решил дать вам час на поиски места, где спрятано сокровище. Бесполезно отрицать, что вы знаете, где оно находится. Если вы его не найдете, все трое тут же умрете. Я не хочу обременять себя пленными и не могу отпустить вас на свободу. Вы можете сохранить жизнь только одним способом ⁇ найти сокровище. ⁇ Это вздорная речь вызвало у меня негодование. Я увидел какие-то новые черты в характере шейха. «Ты, должно быть, считаешь нас идиотами!» Гневно воскликнул я. «Если ты сейчас не смеешь отпустить нас, ты не сделаешь это, и после того, как мы найдем сокровище, можешь без дальнейших хлопот убить нас прямо сейчас», мрачно добавил Арчи. «Но это будет нехорошо для Абдул Хашима», со спокойной улыбкой сказал Джо. Разве мы не предупредили Кади в Луксоре, что видели на базаре в окно шейха и его людей, и что они что-то задумали? И разве Кади не пообещал, что если с нами что-то случится, он отомстит Абдул Хашиму? Я восхищенно посмотрел на Джон. Конечно, он все это выдумал, но я видел, что его слова заставили шейха призадуматься: Смерть Абдул Хашима не поможет нам, если мы будем убиты. С улыбкой заметил Арчи. «Тем не менее наши друзья будут удовлетворены», добавил я, изображая равнодушие. Аргумент Джо был самым сильным из тех, что мы могли бы использовать для спасения, и мы с радостью видели, что наш похититель задумался. Этот аргумент мог не спасти нас, если шейх решит, что ему выгоднее нас убить, но мысль о возможном наказании может его остановить. Шейх попробовал другой подход. «Послушайте», — сказал он мягким ласковым голосом. «Вы говорите, что осталось много сокровищ, и мы разделим их поровну, или разделим на четыре части, и я возьму себе одну четверть. Такому бедному арабу, как я, много не нужно. Деньги мне нужны, только чтобы восстановить деревню. Потом я безопасно провожу вас вместе с вашей частью в Касер или в Каир, как пожелаете». «С вами все будет хорошо, и мы расстанемся друзьями. Договорились?» Он не так уж умен, этот большой красивый бандит. Не мудрено, что профессор легко обманул его. В ответ я покачал головой. «То, о чем ты просишь, невозможно», — правдиво сказал я. «Ван Дорн хорошо хранит свою тайну, только он знает, где выкапывать сокровища. В таком случае...» — сказал шейх, резко сменив тон. «Я должен взять Вандорна. Поехали!» «Ты хочешь захватить группу Вандорна тремя людьми?» злорадно спросил Арчи. «Нет, я объясню вам свой план. Я намерен договориться с Джи раком если догоню его». Был спокойный ответ. «Вместе мы отнимем ту часть сокровища, что уже увезли, и заберем все остальное». «Надо только вырвать тайну уржеволосого шакала, а потом убить его. Тогда мы разделим сокровища, и каждый пойдет своим путем. Легко и просто, не так ли?» Мне казалось, что будет трудно, но я ничего не сказал. Зная о ситуации больше Абдул-Хашима, я понимал, что вождь Бега — наш враг, и, несомненно, будет рад вступить в союз с арабом, хотя Бега и утверждает, что ненавидит бедуинов» разделяющих с ними обладание пустыней. Я надеялся на Нэнда Бритона, на наших смелых матросов и на Бри, а также на хитрость профессора». Абдул Хашим обнаружит, что не так-то быстро сможет осуществить свой легкий и простой план. Верблюдов пустили быстрым шагом, и вскоре мы добрались до жалкого оазиса Лакета. И тут мы узнали, что все мужчины деревни около полудюжины присоединились к группе Джиджимирака и ушли в горы. «Через час их начала преследовать группа американцев», сказала старуха, говорившая на ломаном английском. «Почему преследовать?» Удивленно спросил я, когда шейх, услышав эти слова, с торжествующей улыбкой повернулся ко мне. Однако ответить на этот вопрос невежественная старуха не смогла ни по-английски, ни на своем родном языке. Мы знали только, что наши враги исчезли в горах несколько часов назад. И меня очень удивляло, почему дядя Набот предоставил трех мальчиков их судьбе и погнался за вождем бега. Единственное правдоподобное объяснение — профессор хочет убить Джиджимирака до того, как он выдаст тайну сокровища и направит против нас власти в Кассере. Но даже в таком случае казалось невероятным, чтобы мой дядя... Согласился бросить меня и моих спутников в угоду капризу Вандорна, не похожа на старика, который верно стоял рядом со мной во многих приключениях. Абдул Хашим не задержался в деревне, но торопливо продолжал движение, хотя было уже поздно. Нам троим приказали ехать впереди, а похитители ехали за нами, держа оружие наготове, чтобы стрелять, если мы посмеем свернуть с тропы. И уйти от них мы не могли» потому что их верблюды не хуже наших и лучше подчиняются всадникам. И мы такие же пленники, как если бы нас связали. Сумерки в Египте короткие, и вскоре после захода солнца мы вынуждены были остановиться. Мы достигли старого покинутого римского источника и рядом с ним разбили лагерь. Вначале арабы стреножили наших верблюдов, потом спокойно, очень оригинальным способом связали нас. Они связали нам ноги, обернули веревкой шею и привязали друг к другу. Конец веревки держал самый сильный араб, сопровождавший шейха. Каждому из нас дали еды и глоток теплой воды, а потом крепко связали руки за спиной. Когда мы оказались замотанными, как мумии, нам приказали ложиться и спать. Как ни странно, но мы действительно уснули. Может, не слишком удобно, но от крайней усталости, потому что целый день быстрой езды отобрал у нас все силы.